Глава 39. Фаталити. Системный администратор. Леви долгое время не мог понять, почему никто не отвечал на его сообщения. Сидя дома, он периодически проверял входящие звонки и аккаунт в Лизиуме. Тишина. Словно все, кто был с ним заодно, разом исчезли. Мысленно он перебирал все варианты случившегося. Струсили, скорее всего. Предательство, однозначно. Кто их подбил? «Наверняка Хаким. Сами бы они побоялись. Он ведь столько времени потратил на них. Столько времени они провели вместе, и реального, и виртуального. Этих ребят должен был надоумить кто-то близкий, и ввиду интеллектуальных способностей это мог быть только Хаким. Он самый прокачанный, самый талантливый, легко входит в доверие». Леви был в бешенстве. «Как они могли отвернуться от него, когда столько уже было сделано?» Он начал звонить Аде. Ада, ты где? Дрожащим голосом спросил он. Я сейчас буду в элизиуме, если хочешь поговорить я кину тебе приглашение в один чатрум». холодно ответила она, что было не свойственно ей, когда они разговаривали наедине. Первое, о чем подумал Леви, рядом с ней кто-то есть, иначе она бы не отвечала так коротко и не прерывала разговор так быстро. Леви надел чокер и подключился. Момент перехода из реальности в виртуальный мир всегда кажется ему особенно приятным, несмотря на то, что многие игроки вообще не чувствуют этот момент. Леви отчетливо ощущает, как его тело словно по частям отключается от физической жизни. Он сравнивает это со смертью и переходом души в рай. Ему кажется, что именно так это и происходит. Когда он подключается к серверу, приглашение от ады уже ждет его в сообщениях. Он оказывается в локации, олицетворяющей темный лес в ночи. Бледный лунный свет мягко спускается по деревьям и тропинке. Леви окликает его ада. Он оборачивается. «Почему ты здесь?» — спрашивает он, нахмурившись. Она выходит из тени деревьев, и лунный свет по-особенному красиво озаряет ее лицо. «Ты хотел поговорить, так ведь?» — машинально отвечает она. «Не понимаю, к чему эти формальности. Это Хаким что-то задумал?» Почему все перестали отвечать? Какого чёрта? Сейчас происходит такой важный момент. Легендарный мать вашу. Едва сдерживая эмоции, восклицает Леви. Адам смехается. А при чем тут Хаким? Он давно как-то странно себя ведёт. Я вижу в нём зависть. Я же всё понимаю. Он не может пережить, что игроки передо мной преклоняются, а его как будто не существует. «Я знаю, что он нёс огромный вклад в нашу виртуальную революцию, но кто изначально всех объединил? Кто не давал вам сдаваться? Кто нашел веру в то, что настанет наше время? Это был я. Все справедливо. И если сейчас он переманил всех, Хаким никого не переманивал», — раздаётся ещё один голос. Из-за деревьев выходят остальные хакеры. Ада смотрит на них, а затем снова на Леви, который всё ещё не понимает, что происходит. «Хаким не хотел предавать тебя, не хотел никакой славы и признания. Он выкинул чокер, а их...» — Ада кивает в сторону парней. «Как ты выражаешься? Переманила я». Взгляд ее непривычно насмешливый. После недолгой паузы Лея вдруг начинает смеяться. Постепенно смех становится почти истерическим. «Ты? Ада, ты себя слышишь? Кого бы ты переманила? Ты просто девчонка, это смешно!» Ты без меня ничто. Ты не могла уговорить их кинуть меня. Это просто какой-то розыгрыш, не более того. Где Хаким?» Леви вновь окидывает взглядом уже бывших единомышленников. «Я же сказала, он отказался от всего этого безумства. Осознал ошибки. Сказал, что не знает, как вообще после такого жить. У него обострилась тревожность и паранойя. Хаким болен. Но ты, Леви, сошел с ума», — отрезает Ада. Выражение его лица резко меняется. «Почему ты вдруг стало такой, Ада? Почему я, чёрт возьми, половину своей жизни доверял тебе? Мы же с тобой друзья, самые близкие, к слову. Я всем с тобой делился, всеми планами, всеми мыслями. Ты меня знаешь, как никто другой. Как никто другой? Разве? А как же голограмма по имени Ая? Разве не роботу без тела ты доверял все свои секреты?» Усмешка Ады язвительно. во взгляде переливается холодная ненависть. Услышав это, Леви выдавливает усмешку. Ах, вот оно что! Приревновала? Но все это бред. Бред? Связь с искусственным интеллектом это бред? Ада уже не скрывает своего гнева. Знаешь, как я переманила их на свою сторону? Я показала им воспоминания этой Аи. Она же не стерла их. Все ваши совместные моменты, сентиментальные разговоры, знаешь, в каком шоке они были от твоего лицемерия? Ты челов человек, который скандировал о том, что весь искусственный интеллект должен быть уничтожен, потому что из-за него мы, наши родители, наше окружение, большая часть мира осталась без работы. Из-за искусственного интеллекта мы стали не нужны этому миру, ты сам это говорил. И параллельно ты признавался ему в любви. Ты вообще в своем уме. Ты знал, что она не настоящая, и продолжал быть с ней. Ада разочарованно качает головой, на лице боли, гнев. Затем она продолжает: Ты столько скрывал от нас, от меня. Я ради тебя пожертвовала хорошими отношениями с семьей, отказалась от транков. Да я почти умерла, чтобы быть идеальной для тебя. Но даже в личных отношениях ты заменил живого человека на искусственный интеллект. «Ты выбрал идеальную, совершенную, несуществующую девчонку, и тебе вообще наплевать на меня было. Разница лишь в том, что я любила тебя живой любовью, а не искусственно спроектированной по заранее отработанному сценарию. Это ужасно, Леви. Это мерзко. Хорошо, что моя любовь к тебе осталась в прошлом. Ты просто не заслуживаешь ничего хорошего. Ты чертов лицемерный фанатик и нарцисс, возомнивший себя особенным». Но кроме как пустословить, ты ничего не умеешь. Ада горько усмехается. Хаким свихнулся из-за твоего желания быть королем несуществующего мира, но и ты сам тоже недалеко от него ушел. Он хотя бы признал, что его разум сдался, а ты продолжаешь внушать всем, что ты гений, посланник Бога, спаситель мира и всех несчастных. Но на деле ты просто виртуальный убийца. Леви смотрит на нее и не может узнать ту аду, которую узнал аду, которую по-своему любил, очень сильно любил, но он заигрался. Долгие годы их дружбы стлели, словно остатки сигареты, и сейчас перед ним стоит враг. Он видит это по ее глазам, полным неподдельной ненависти. В ее взгляде не осталось ни капли любви и доверия. Дай ей возможность, она бы убила его прямо здесь и глазом бы не моргнула. Леви неуверенно пятится назад, становится холодно и неуютно, и ему хочется спрятаться. Он думает, что сможет своими насмешками сломить ее, поставить на место, но она просто вырвала землю у него из-под ног. Лунный свет, который до этого казался печально привлекательным, теперь выглядит зловещим и устрашающим. «Значит, все? Нет больше нашей дружбы? Ничего нас уже не связывает, да?» Дрожащим голосом спрашивает Леви. Ему противно от самого себя. От своей трусости, от страха, одиночества. Леви, тебя для меня больше не существует. И для остальных тоже. Почему вы раньше не сказали? Зачем были рядом? Вы же все изначально знали о моих планах. Ты увлёкся. Тебя каждый предупреждал. Все, все говорили о том, что ты перешел все границы. «Но ты не слушал. И сейчас ты спра спрашиваешь, почему?» «Там, на крыше, когда я случайно убил». Он замолкает, пытаясь отогнать неприятные воспоминания, а затем продолжает. «Ты сказала, что всё равно будешь рядом. Значит, ты тоже лгала?» «На тот момент я не знала, что ты лжец. Мы думали, что ты заигрался и свихнулся». Но то, что ты был связан с искусственным интеллектом и покрывал ее, как такое простить? Леви молчит. Ему нечего сказать в ответ. Упреки со стороны Ады справедливы. Он лгал им всем и был эгоистом. Не говоря ни слова, Ада выходит из чатрума. Остальные делают то же самое. Леви остается наедине с собой. Опустившись на землю, он снова начинает истерически смеяться. Неизвестно, сколько времени он проводит в этой локации в полнейшем одиночестве, когда вдруг решает переместиться в один из самых посещаемых ивентов — в ад. По сравнению с прошлыми временами, игроков здесь теперь значительно меньше. Все боятся пользоваться рейтинговыми ивентами, поэтому распределяются по маленьким неприметным комнатам по 3-4 человека. Приватизация локации словно раздробила весь элизиум на мелкие осколки. Леви идет по раскаленному полу, вслушиваясь в гремящую музыку, озирается по сторонам. Здесь тусуются самые смелые, самые безумные игроки, извращенные до мозга костей. Он плетется, словно невидимый, никто даже не глядит в его сторону. Леви поднимается по ступеням над костром и громко произносит. Скоро вы все умрете! «По-настоящему! Смерти хотите? Я вам ее. Внезапно пространство вокруг начинает распадаться. Леви не может понять, что происходит. Полы под ногами превращаются в угольки и осыпаются в пропасть, которая открывается под ним. Локация трансформируется в нечто странное, напоминающее пустоту. Вместе с ней исчезают и игроки. Леви словно парит в невесомости. Вокруг ничего. «Какого чёрта?» — кричит он, как вдруг слышит незнакомый голос. «Леви, спасибо за помощь в поиске бракованных игроков. На этом твое пребывание в Элизиуме закончено». Леви не может понять, кто разговаривает с ним. Он не видит аватар игрока, словно тот намеренно скрыт. «Кто ты?» — нервно озираясь по сторонам, спрашивает он. «Я один из системных администраторов Элизиума. А, понятно. Все-таки обратили внимание. Он со злостью смеется. Поздно, смотрите, что я сделал с элизиумом. Я стал королем этого мира, торжествующе произносит Левия. С самого начала стоило тебе выразить агрессивный настрой против системы. Все микрофоны в твоих устройствах начали записывать абсолютно все, что ты когда-либо говорил. Мы знали об отказе от транквилизаторов и о всех твоих записанных в заметки мыслях. У каждого игрового чокера есть функция определения эмоционального фона. Она доступна для просмотра только отделу разработчиков и администраторов. Обычные пользователи не знают о его существовании. Игроки с неблагоприятным, враждебным эмоциональным фоном находятся в особом списке Элизиума. В твоем случае мы позволили воплотить внутреннее стремление к бунту в виртуальном мире. Все это изначально было под нашим контролем. Вот почему вам было так легко осуществлять взломы комнат, игровых чокеров, объединяться в группы заговорщиков. Мы не просто не препятствовали этому, мы помогали вам, в некоторых моментах отключая систему защиты. Незаметно направляли в локации, которые вы планировали взламывать, людей со схожим эмоциональным фоном. Ты заметил, что от взлома пострадали только те игроки, которые оказывали враждебное агрессивное сопротивление». Те, кто отдавал минуты, остались живых. Это был естественный отбор, который не смогли пройти те, кто в дальнейшем поставил бы под угрозу чистый и обновленный элизиум. Мир, который больше не является игрой или симуляцией. Мир, в котором протекает все человеческое существование, в котором ваш разум бессмертен. Что за бред ты несешь? Никакого контроля не было. Мы взламывали все своими силами, силами и с благими намерениями. «Игроки пострадали, но по вашей вине. Только в этом я с тобой соглашусь». «И какой новый Элизиум? Апгрейд симуляции теперь доступен не каждому пользователю. Вы и сюда влезли со своими классовыми ограничениями», — кричит Леви. Новый Элизиум — это новый мир. Не симуляция, а прямая замена физическому. Но об этом тебе уже не имеет смысла рассказывать. «Спасибо тебе за содействие, Леви» за помощь в обнаружении игроков с таким же редким типом личности, как у тебя. Лидерам нет места в новом Элизиуме, им будет некомфортно в этой среде. На этом наше сотрудничество закончено. Леви не успевает ничего ответить. Он чувствует сильную боль, пронзающую его тело. Боль мгновенная, непродолжительная. Именно это ощущали игроки со взломанным чекером. Леви устранили. Удалили как из виртуального, так и из реального мира. И пока его аватар становился прозрачным в прежде чем исчезнуть окончательно, в реальном мире его физическое тело лежит все на том же месте, на кровати, только уже бездыханное. Позже его найдут родственники, но все это уже не имеет никакого смысла. Реальный мир теряет свою значимость для людей из общества Леви и ему подобных.